Жорж Семенон. Мегре в суде присяжных. Глава шестая. В полдень, когда Мегре собирался домой завтракать, он получил первое сведение о Жене Миран. Дюпе позвонил ему из бара на улице Дадамбр в районе Монпарнаса, неподалеку от улицы Лагете. Дюпе, превосходный инспектор, обладал единственным недостатком. Он бубнил свои донесения монотонным голосом, причем нагромождал столько подробностей, что, казалось, ему никак не остановиться. В конце концов, его начинали слушать полуха. Хватит, хватит, хотелось сказать ему. Но если на беду кто-либо прерывал дюпе на полуслове, тот принимал такой удрученный вид что прервавшего охватывало чувство раскаяния. Я возле бара под названием Пиквик ⁇ Патрон ⁇ в 100 метрах от бульвара Монпарнас. Вот уже 12 минут, как она вышла из такси у отеля Конкарно. Вполне приличный отель с горячей и холодной водой, телефоном во всех номерах и ванной на каждом этаже. Она заняла 32-й номер и, видно, скоро уезжать не собирается, потому что торговалась о цене и комнату сняла на неделю. Если только не хитрит. Она знает, что за ней следят. Уверен, в такси она несколько раз оборачивалась. Когда уезжала с бульвара Шарон, то показала шоферу визитную карточку, которую вытащила из сумочки. Мы почти одновременно доехали до бульвара Сен-Мишель, а я сквозь заднее стекло увидал, как она наклонилась к шоферу. Тот сразу свернул направо в предместе Сен-Жермен, а потом минуты десять кружил по улочкам Сен-Жермен-де-Пре. Она надеялась сбить меня с толку, когда же поняла, что ничего не выйдет, то дала ему новое распоряжение. Такси остановилось у дома на улице Мсье Ле Пренц, Мегресс слушал терпеливо, не прерывая. Она не отпустила машину и вошла в парадную. Немного погодя, и я вслед за ней. Я расспросил консьержку. Оказывается, Жанетта Миран пошла никому другому, как к метру Ламблену. Он живет на втором этаже. Она пробыла в доме минут двадцать. Когда вышла, мне показалось, что дамочка не в духе. Она велела шоферу отвезти ее сюда. «Слежку продолжать?» Да пока тебя не сменят. жан наверняка был еще на бульваре Шарон, где вместе с бароном вел наблюдение за мужем. Только для того, чтобы получить совет, Женета Миран побывала у адвоката. Майгра сомневался. Перед уходом из полиции он дал указание Люка и затем направился к автобусной остановке. Семь месяцев назад, 27 февраля, у Миранов... Денег не было, раз они не смогли уплатить по векселю, который кредиторы должны были опротестовать на следующий день. Кроме того, у них находились неоплаченные счета в ближайших от их дома магазинах. У них вошло в привычку брать в долг. Когда несколько дней назад следователь предложил Мирану пригласить адвоката, тот ответил, что платить ему нечем, и судом был назначен Пьер Дюше. На что же жила с тех пор Женета Миран? По сведениям полиции, проверявшей ее почту, никаких переводов она не получала и не расплачивалась чеками. Хотя расходы ее были невелики, вела она уединенный образ жизни, но все же ела и пила, а до, до процесса купила себе юбку и длинный жакет, в которых появилась на суде присяжных. Можно ли было думать, что тайком от мужа она кое-что откладывала, экономя на хозяйственных расходах, как делают некоторые жены? Во дворце правосудия Ламблен сразу вцепился в нее. У адвоката был особый нюх, и он почувствовал, что дело неожиданно может принять сенсационный оборот, и тогда защита молодой женщины принесет ему громкую известность. Возможно, Мегре ошибался но он был убежден, что Женетта Меран отправилась на улицу Мсье Ле пренс скорее за деньгами, чем за советами. Такой человек, как Ламблен, должен был дать ей денег, но самую малую долику. Наверное, он велел ей не уезжать из Парижа и спокойно оставаться на месте до нового распоряжения. Район Монпарнаса был избран не случайно, ни сам Меран, ни Женетта, там никогда не жили и не бывали, потому что представлялось мило маловероятным, чтобы муж стал ее там разыскивать. Комиссар снова очутился в уютной и тихой обстановке своей квартиры, где позавтракал в обществе супруги. А когда он два часа вернулся на набережную, то ему позвонил Жанвье и сообщил, что Миран из дома не уходил, и там все спокойно. Мегре пришлось пойти к начальнику уголовной полиции, чтобы посовещаться по поводу неприятного дела, связанного с политикой. И только в четыре часа снова позвонил Жанве. Он зашевелился, шеф. Не знаю, что произойдет, но можно ждать новостей. Он вышел из дому без четверти три с большим пакетом. Пакет по виду тяжелый. Но такси Миран не взял. Правда, идти ему было недалеко. Он зашел к старьевщику и пробыл там довольно долго, все торговался с ним. «Он заметил тебя?» «Наверное. Тут спрятаться негде, на улице почти не души. Он продал часы, патефон, пластинки, кипу книг. Потом возвратился домой и снова вышел с огромным узлом, завернутым в простыню. Он вернулся в ту же лавку» и продал одежду, белье, посуду и медные подсвечники. Сейчас он у себя, но, полагаю, ненадолго. И впрямь Жанвье позвонил через пять минут. Он вышел и направился в предместе Сен-Антуан к рамочному мастеру. Они долго разговаривали, а потом мастер отвез Мирана на своем грузовичке на улицу Ракет к известной вам мастерской. Вдвоем они одну за другой рассматривали рамы. Мастер из предместья Сен-Антуан погрузил их на грузовичок и отдал Мирану деньги. Да, забыл сказать вам, что теперь Миран побрился. Не знаю, что он теперь делает в мастерской, но на всякий случай машина у меня поблизости. В 6 вечера Жанье в последний раз позвонил Магре уже с Лионского вокзала. Он уезжает через 12 минут. Взял билет второго класса до Тулона. В руках у него маленький чемоданчик, сейчас пьет коньяк в баре. Мне, видать, через стекло кабины. Он на тебя смотрит? Да, какой у него вид? Вид человека, ничем не интересующегося, кроме идеи, которая засела у него в голове. Проверь, уедет ли он этим поездом, и возвращайся. Поезд останавливался только в Дижоне, Лионе, Авиньоне и Марселе. Мегре соединился по телефону с полицейскими комиссарами при вокзале каждого из этих городов, дал им описание Мирана и указал номер его вагона. Потом он вызвал оперативную бригаду в Тулоне. Возглавляющий ее комиссар по фамилии Блан был примерно тех же лет, что и Мегре. Они хорошо знали друг друга. Прежде чем перейти на службу в Сюрте, Блан работал на набережной Орфевр. Говорит Мегре, послушайте, старина, вы сейчас не слишком заняты. Я постараюсь, чтобы прокуратура вам завтра выслала соответствующую бумагу, но лучше не откладывая ввести вас в курс дела. В котором часу поезд, вышедший из Парижа в 6 часов 17 минут, прибывает в Тулон? 8.32. Прекрасно. В вагоне номер 10, если только в пути он не переменит место, находится некий Миран. Читал газеты. Мне хотелось бы, чтобы сразу по прибытии он был взят под наблюдение. Это не трудно, а он знает город. Думаю, он никогда не бывает на юге. Но, возможно, я ошибаюсь. У Мирана... «Есть брат Альфред. Знаю такого. Несколько раз приходилось им заниматься. Он сейчас в Тулоне? Могу сказать, через час или два. Позвонить вам? Пожалуйста, но ко мне домой». Мэгре дал номер телефона на бульваре Ришар-Ленуар. «Что вам сейчас известно об образе жизни Альфреда Мирана? Чаще всего он проживает в пансионе «Эвкалипты». Это довольно далеко за городом, на холме между Фароном и Лавалет. Что за это за пансион? Какая у него слава? Такая, что мы глаз с него не спускаем. На побережье между Марселем и Ментоной таких заведений хоть пруд-пруди. Хозяин его некий Лиска по прозвищу Фредо. Долгое время был барменом на Монмартре, улица Луэ. Он женился на красивой потоскушке бывшей танцовщице в стриптизе, и они вдвоем купили эвкалипты. Фридо хозяйничает на кухне и, говорят, чудесно стряпает. Дом стоит в стороне от шоссе, в конце дороги, упирающийся в тупик. Летом посетители едят под деревьями на свежем воздухе. Самые почтенные люди Тулона – врачи, коммерсанты, судейские чиновники – время от времени обедают там. Но настоящая клиентура Фредо – всякие темные личности, что живут на побережье и периодически наведываются в Париж. Бывают и проститутки, выезжающие на луна природы. Теперь представляете себе? Да. Два постоянных клиента чуть не весь год околачиваются там. Фалькони и Скопучи. Оба с серьезными судимостями в прошлом. Их часто встречали в районе площади Пегаль. Это закадычные дружки Альфреда Мирана. Они и Фредо для виду занимаются установкой игральных автоматов в окрестных барах, барах, а также поставляют туда девиц, отнюдь не отличающихся скромностью. Привозят красоток это всюду. Они располагают разными машинами и часто их меняют. С некоторых пор я подозреваю, что они сбывают краденные автомобили в Италию, и перекрашивают их в Париже или его предместии. У меня пока еще нет доказательств, но мои люди занимаются этим. Есть основания предполагать, что Гастон Миран попытается встретиться с братом, сказал Магре. Если он обратится по условленному адресу, то без труда найдет его, если только братец не смылся. В случае, если мой Миран купит оружие, или попытается раздобыть его. Я просил бы немедленно меня предупредить. Понятно, гре, Сделаем все возможное. Какая там у вас на севере погода? Пасмурно и холодно. А у нас солнечно. Кстати, я чуть не забыл еще про одного типа. Среди посетителей Фредо сейчас находится некто Кюбик. МГР арестовал его лет 12 назад за ограбление ювелирного магазина на бульваре Сен-Мартен. Вполне возможно, что он – один из воров, укравших в прошлом месяце драгоценности на аллее Альберта I в Ницце. Эту среду Мегре прекрасно знал, и он даже немного позавидовал Блану. Как и его коллеги-комиссар предпочитал иметь дело с профессионалами. Там всегда знаешь, на каком месте разыграется партия, и для нее существовали свои правила игры. Какие же дела были у забившегося в углу купе Гастона Мирана с подобными людьми? Некоторое время Мегре советовался с Люка, потом поручил ему организовать надзор за улицей де Ламбр и назначить наблюдателей, которые будут сменять там друг друга. После полуденное время Женета Мирран провела в своем номере, видимо, спала. Действительно, как указывалось в объявлении, в каждом номере был телефон, но соединение происходило через коммутатор. По словам хозяина, уроженца из Аверни, Женета не пользовалась телефоном, а также было установлено, что разговор с Югом из отеля – не заказывался. Тем не менее, специальному технику поручили подключить ее телефон для постоянного прослушивания. Женета долго ничем себя не выдавала. Либо она была исключительно ловка, либо после преступления на улице Мануэль ни разу не попыталась встретиться с человеком, которого в течение ряда лет, и в частности еще 26 февраля, сопровождала на улицу Виктор Массе. Можно было подумать, что этот человек внезапно перестал существовать, ведь и он со своей стороны не стремился к общению с ней. Полиция учла возможность заранее оговоренных сигналов. Вот почему тщательно осматривали окна на бульваре Шарон, положение штор, которыми могли подавать знаки, следили за освещением, наблюдали за людьми, проходившими по тротуару напротив дома. Известный по описанию мужчина также не появлялся в суде присяжных или поблизости от дворца правосудия. Все это было настолько необычно, что даже на Мэгре произвело впечатление. Наконец, жена Тамиран вышла из отеля, разыскала в этом незнакомом районе недорогой ресторан поела одна за столиком, просматривая журнал. Потом, купив на углу бульвара Монпарнас несколько дешёвых романов, вернулась к себе в номер, где лампа горела далеко за полночь. Агастон Миран по-прежнему ехал на юг. В дежоне, а затем в Лионе, инспектор, пройдя по вагону, убедился, что он сидит на прежнем месте и сообщил об этом на бульвар ришар Нуар где Мгре протянул в темноте руку и снял трубку. Начинался новый день. Миновав Менталемар, Миран увидел природу Прованса. И, наверное, прильнув лицом к стеклу, рассматривал новый для него освещенный солнцем пейзаж, мелькавший за окном. Марсель. Мгре брился, когда ему позвонили с вокзала Сен-Шарль. Миран в поезде. Значит, он не хитрил. Он действительно едет в Тулон. В Париже стояла пасмурная погода, и в автобусе лица пассажиров были мрачные или недовольные. На столе Мегре ждала кипа административных бумаг. Один из инспекторов, Мегре не знал кто именно, звонил из бара на улице Ла Ламбр. Она спит, шторы задёрнуты и она не просила еще принести ей завтрак. Поезд прибыл в Тулон. Гастон Миран с чемоданчиком в руке растерянно бродил по площади. Сыщик не отставал от него ни на шаг. Наконец Миран вошел в отель для путешественников и выбрал самый дешевый номер. Вскоре можно было убедиться, что город ему незнаком. Он сразу же запутался в улицах и не без труда, Добрался до Страсбургского бульвара, где зашел в пивной бар. Там он заказал не коньяк, а кофе, долго расспрашивал официанта, который не смог дать ему нужную справку. В полдень Миран еще не нашел того, что искал. И как это не смешно, но именно комиссар Блан выказывал нетерпение. «Мне хотелось самому взглянуть на вашего подопечного», — сказал он, позвонив Магре. «Я обнаружил его в баре на Краштатской набережной. Должно быть, он мало спал в поезде, у него вид смертельно уставшего человека, но он ни за что не отступит от своей навязчивой идеи. Поиски ему не удаются. Он побывал уже более чем в дюжине кафе и баров и каждый раз заказывает там минеральную воду. Он так смахивает на попрошайку» что все на него смотрят косо. Везде он задает один и тот же вопрос, не знаете ли вы, Эльфреда Мирана. Бармены и официанты, особенно те, кто знает его брата, не доверяют ему. Некоторые отвечают неопределенным жестом, а другие спрашивают, а чем он занимается. Не знаю, он живет в Тулоне. Инспектор, который ходит за ним, начинает ему сочувствовать и даже испытывая это желание навести беднягу на след. Так Миран может проискать довольно долго и разориться на минеральной воде. Мегре достаточно знал Тулон, чтобы представить себе не менее двух или трех мест, где Миран мог бы получить справку о брате. В конце концов, он добрался до подходящего района. Если Миран и дальше углубится в маленькие улицы, примыкавшие к Кронштадтской набережной, или случайно забредет в Мурейон, то раздобудет, в конце концов, сведения, которые с таким упорством разыскивает. На улице де Ламбер Женета Миран раздвинула шторы, заказала кофе с рогаликами и снова улеглась в кровать с книгой. Она не пыталась узнать, что стало с ее мужем и продолжает ли полиция следить за ней. Сдадут ли, наконец, у нее нервы? Адвокат тоже ничего не предпринимал и занимался текущими делами. У Мегре возникло одно предположение. Он зашел в комнату инспекторов и спросил Люка, в котором часу она вчера вечером была у адвоката. «Около одиннадцати, если мне не изменяет память. Могу посмотреть в донесении». «Не стоит». Во всяком случае, еще не поздно было поместить объявления в вечерних газетах. Покопайся в различных объявлениях, раздобудь вчерашние газеты, а также все сегодняшние, утренние и вечерние. Адвокат Ламблен не слыл слишком щепетильным человеком. Если бы Женета Миран попросила его дать объявление в газету, вряд ли бы он ей отказал. Если предположение МГР подтвердится, тем самым будет доказано, что Женете неизвестен теперешний адрес ее бывшего любовника. Если же она его знает, и он с марта месяца никуда не отлучался, не позвонил ли ему по телефону вместо Женеты? Да разве не могла она и сама это сделать в течение 20 минут, проведенных в кабинете адвоката? Еще весной, в начале расследования, одна мелочь поразила комиссара. Связь молодой женщины с мужчиной, описанным Николя Кажу, длилась долгие месяцы. В течение всей зимы они встречались раз в неделю, что указывало на пребывание любовников в Париже. И тем не менее, они встречались только в меблированных комнатах. Следовало ли предполагать, что по той или иной причине неизвестный не мог принимать свою любовницу у себя? Был ли он женат или жил не один? Ответа Мегры не нашел. «На всякий случай», – сказал он Люка, – «попытайся узнать, не звонили ли вчера от Ламблена в тулон. Оставалось только ждать. Тем временем в Тулоне... Гастон Миран продолжал поиски, и в половине пятого в маленьком кафе, перед которым играли в шары, он все же получил желаемое сведение. Официант указал ему на холм и пустился в пространные объяснения. Мегре уже знал, что брат Мирана Альфред находится в Тулоне и более недели не выходит из отеля «Эвкалипты». Он спросил комиссара Блана, И есть среди ваших инспекторов парень, неизвестный еще этим типом. Мои люди недолго остаются неизвестными. Но как раз сейчас у меня есть один парень, приехавший три дня назад. Он прибыл из Бреста и должен серьезно заняться военным портом. Его, конечно, еще не засекли. Пошлите его в эвкалипты. Понятно. Он будет там раньше Мирана, так как тот то ли из экономии, то ли, не представляя себе расстояния, отправился пешком. Можно надеяться, что он немало поплутает среди дорог, ведущих к холму. Мегре жалел, что не мог быть на месте Блана. Несмотря на быстроту и точность получаемых им донесений, это были все-таки сведения и в старых рук. В тот день ему также не терпелось пойти на улицу де Ламбр, и побеседовать с Женетой Миран. Он почувствовал без особой на то причины, что начинает лучше разбираться в ней. Возможно, теперь он найдет такие вопросы, на которые она вынуждена будет ответить. Если Миран, не колеблясь, направился в Тулон, у него должны были быть свои причины. В период расследования полиции ничего не удалось вытянуть из брата, но это не значило, что у него нечего было разузнать. Гастон Мерран, как известно, не был вооружен, и потому Мегре оставалось только выжидать. Он вернулся домой в ворчливом настроении. Мадам Мегре не решилась его расспрашивать. Пообедов, он в халате и домашних туфлях погрузился в чтение газет, затем включил радио, поискал не слишком громкую передачу и, не найдя ее с удовлетворенным вздохом, Выключил приемник. В 9 вечера его по телефону вызвал тулон. Это был не Блан, присутствовавший на каком-то банкете, а молодой инспектор из Бреста по имени Легоенек, которого комиссар оперативной бригады послал в «Эвкалипты». Я звоню с вокзала, где Гастон Мэран. В зале ожидания. Он уедет ночным поездом через полтора часа. В гостинице он рассчитался. «Он был в эвкалиптах?» «Да», «Встретился с братом», «Да», когда он пришел около шести часов. Мужчины и хозяйка играли в карты. Там были Кюбик, Фалькани и Альфред Миран, все трое тепленькие. Придя раньше Гастона, я спросил, можно ли здесь пообедать и заночевать. Хозяин вышел из кухни и, оглядев меня, сказал, что можно. При мне был вещевой мешок. Я объяснил, что двигаюсь вдоль лазурного берега с помощью автостопа и ищу работу. Они поверили? Не знаю. В ожидании обеда я уселся в углу, заказал белого вина и стал читать. По временам они поглядывали на меня, но вряд ли что-либо заподозрили. Гастон Миран явился спустя четверть часа. Уже стемнело когда отворилась стеклянная дверь, ведущая в сад. Он остановился на пороге и смотрел вокруг себя, щуря круглые, как у совы, глаза. «Как повел себя брат!» Он недовольно взглянул на прибывшего, поднялся, бросил карты на стол и подошел к нему. «Зачем тебя принесло сюда? Кто тебя проболтался?» «Остальные притворились, что не слушают». «Мне надо переговорить с тобой», – сказал Гастон Миран и поторопился добавить. «Не бойся. Посчитаться мне надо, но не с тобой». «Пойдем», – бросил ему брат, направляясь к лестнице, ведущей в номера. Я не смог пойти за ними. Сидевшие за столом, насторожились. Замолчали и стали по-иному поглядывать в мою сторону». Верно установили связь между моим приходом и появлением Мирана. Итак, я продолжал прихлюбовать вино и читать. Домик, хоть и выкрашен заново, старый, плохо сколоченный, и слышен в нем любой звук. Братья заперлись в комнате на втором этаже, и вначале голос Альфреда Мирана звучал громко и резко. Слов нельзя было различить, но ясно было, что он злился. Потом заговорил второй парижанин более глухим голосом. Это продолжалось долго, без перерыва, будто он рассказывал заранее приготовленную историю. Подмигнув присутствующим, хозяйка принесла мне прибор, наверное, чтобы отвлечь внимание. Потом игроки заказали аперитив, а кюбик пошел к Фредо на кухню, и больше я его не видел. Думаю, из предосторожности дал стрекача потому как я услышал шум мотора. Вам хоть что-либо известно о том, что произошло наверху? Лишь то, что они пробыли там полтора часа. Под конец, видно, парижанин Гастон Миран взял верх, так как брата говорил теперь тихо. Я окончил обед, когда они спустились. Альфред Миран казалось мрачным, будто все обернулось не так, как он хотел, в то время как другой выглядел... Куда веселее, чем когда пришел. «Выпьешь стаканчик?» – предложил Альфред. «Нет, спасибо». «Уже уходишь?» «Да». Оба, нахмурившись, смотрели на меня. «Я провожу тебя до города на машине». «Не стоит». «Может, вызвать такси?» «Не надо, спасибо». Они говорили, почти не разжимая губ, и чувствовалось, что слова должны были лишь заполнить паузы. «Гастон Миран вышел». Брат закрыл за ним дверь, собрался что-то сказать хозяйке и фалькани, но, взглянув на меня, сдержался. Я не знал, что делать, позвонить шефу и спросить не посмел. Решил, что лучше не упускать Гастона Мирана. Вот почему я вышел за ним, не захватив с собой вещевой мешок, словно хотел подышать после обеда воздухом. Я вскоре догнал нашего героя, он шел ровным шагом по дороге, спускающийся к городу. Он остановился перекусить на бульваре республики, потом отправился на вокзал, узнать расписание поездов, а оттуда в отель для путешественников, где заплатил за номер и забрал чемоданчик. Теперь Миран ждет. Он не читает газет, только смотрит перед собой, полузакрыв глаза. Вид у него не очень-то бодрый, но, кажется, он все-таки доволен собой. Дождитесь, пока он сядет в поезд, и сообщите мне номер вагона. Слушаюсь, завтра утром передам донесение комиссару. Инспектор Легоенек хотел повесить трубку, но Мегре поспешил добавить. Я хотел бы, чтобы проверили, не смылся ли Альфред Миран из «Авкалиптов». Вернуться туда? А вы не думайте, что я уже погорел? Пусть кто-либо из ваших проследит за домом. Надо их телефон подключить для прослушивания. Если по Междугородной закажут Париж любой номер, сообщите мне немедленно. Теперь привычная процедура разворачивалась в обратном направлении. Марсель, Авиньон, Леон, Дижон были предупреждены. Гастону Мирану позволили путешествовать как взрослому, самостоятельно, но в некотором роде его передавали из рук в руки. Он должен был приехать в Париж в половине двенадцатого дня. Мегре лег спать и проснулся, когда жена принесла ему чашку кофе, с ощущением, что не выспался. Небо, наконец, очистилось, и напротив – над крышами домов показалось солнце. По улицам люди шли более бодрым шагом. «Придешь завтракать?» «Вряд ли. Позвоню тебе до двенадцати». Женета Миран не отлучалась с улицы до Ламбр. Большую часть дня она проводила в постели, спускалась вниз только поесть да пополнить запасы романов и модных журналов. «Ничего нового, Мегре?» – тревожился прокурор. «Пока ничего определенного, но я не удивлюсь, если скоро новости появятся». «Что делает Миран? Он в поезде». «В каком?» «В Тулонском. Он возвращается и ездил повидать брата». «Что между ними произошло?» «Они долго беседовали. Сначала, кажется, бурно, потом спокойнее». Брат недоволен, а Гастон Миран, наоборот, производит впечатление человека, который, наконец, знает, что ему делать. Что мог Мегре еще сказать? У него не было никаких точных данных для прокуратуры. Два дня он блуждал, как в тумане, но, как и у Гастона Мирана, у него возникло ощущение, что что-то проясняется. Магре хотелось сразу поехать на вокзал и самому дождаться Мирана. Нельзя. Лучше ему оставаться в полиции, в центре операции. Не рисковал ли он, следуя за Мираном по улицам, все испортить? Комиссар выбрал Лопуэнта, зная, что доставит ему удовольствие. Потом вызвал другого инспектора, Неве, который еще не занимался этим делом. Десять лет Неве прослужил инспектором уличного порядка и специализировался на ловле карманников. Лапуэнд отправился на вокзал, не зная, что Неве, получив точное распоряжение от Мегре, последует за ним.